Глава двадцать восьмая. Все равно не могу без тебя. После того, как не стало мему, прошло уже больше полугода. По совету Олша я остался в Ирландии и продолжил работу. Мой дом давно закончен, и я уже несколько месяцев, как живу в нем один. Его окна выходят на побережье, ведь я хотел, чтобы океан был рядом, чтобы мемо могла в нем плавать, когда захочет а теперь только одинокий шум прибоя сопровождает изо дня в день. Честно сказать, у меня плохо выходит справляться с болью и чувством вины. Да, начинается новый день, я временно оказываюсь в водовороте дел, которых меньше не становится, ибо ферма требует постоянного контроля. Но потом наступает вечер, тогда же возвращаются мои бесы, что берутся за привычную работу начинают рвать душу. И чтобы не оставаться с ними один на один в пустом доме, я, как правило, отправляюсь в трали, где засиживаюсь в каком-нибудь папе до глубокой ночи. И так изо дня в день, все полгода. Это то единственное, благодаря чему я еще не спятил окончательно. Сегодняшний день прошел, как и все предыдущие. Разве что итогом этого дня стала договоренность с местным овчаром на покупку двух десятков колов овец, так что завтра утром предстояло отправиться в киллорни, для чего пришлось вернуться домой пораньше и лечь спать. Этой ночью мне снился странный сон впервые за долгое время, будто я приехал на ярмарку, но купил не ягнят, а несколько ящиков живой рыбы. Огромные сельди извивались и умудрялись отвешивать мне приличные оплеухи своими хвостами. Загрузив рыбу в машину, я поехал обратно, но, проезжая мимо побережья, увидел, как огромная волна несется к берегу. В момент, когда она должна была обрушиться на сушу, я проснулся. И что это было? Очередное видение или протест уставшего и измученного сознания? Заснуть снова я так и не смог. Проворочился в постели до самого утра, а когда прозвенел будильник, сразу поднялся, быстро собрался и отправился в киллерни. Доехать удалось достаточно быстро. Торговцы к этому времени только-только начали выкладывать на прилавки товар, так что я решил перекусить в кафе и дождаться открытия ярмарки. Пока сидел у Морриса с чашкой кофе, думал о том, что было бы, если бы успел остановить мемо вернулась бы она ко мне или нет. Через большие окна кофейни я смотрел на пребывающих людей и в какой-то момент начал сравнивать девушек, что суетились у торговых лотков. Вот такие же у нее были волосы, такая же изумительная фигура, такие же непринужденные, легкие движения. Мему также скручивала волосы, когда задумывалась о чем-то. И только через пару минут очнулся и понял, что сравниваю ее с девушкой, которая стоит спиной ко мне и помогает выгружать рыбу какому-то старику. Мое сердце тогда дернулось и заколотилось где-то в районе горла. Я выскочил из кафе и побежал к незнакомке. «Черт меня задери! Ее смех!» И, остановившись как вкопанной за спиной девушки, спросил вдруг охрипшим голосом. «Мимо!» Она тотчас вздрогнула и медленно развернулась. Да, тысячу раз да. Это была она. Ни сон, ни призрак, ни видение. Она. Но Мемо посмотрела на меня холодным взглядом, как на заклятого врага. Деван. Я... Я... У меня не было слов. Прости, сложно говорить. Я был в тот день на побережье. Видел все. Но ты жива. Ты себе не представляешь, сколько месяцев я провел в отчаянии. А ты все это время была где-то недалеко? А что, мне надо все-таки умереть, чтобы твое отчаяние оправдалось? Мемо, давай отойдем, давай поговорим. Она согласилась, и мы переместились к небольшой парковой аллее. Говори быстрее, у меня еще много дел. Ее глаза были такие чистые и яркие, что в них виднелся океан. «Я сожалею и ненавижу себя за всё, что сделал. Я ни на минуту не переставал любить тебя, Мемо». «Девон, когда все случилось, но меня спасли, я всё еще не хотела жить, потому что осталась одна, без семьи, без дома и, в конце концов, без тебя, что было даже важнее остального» но спустя время, спустя часы боли и мучений, в основном физических, я начала понимать, как прекрасна жизнь, в которой больше нет Девона Мартинса. Мне все еще дороги воспоминания о тебе, но мы больше не должны повториться и не повторяться. Ее слова лезвием прошлись по сердцу, однако она права, что совершенно оправданно ненавидит меня. Я слишком виноват перед ней и не имею права о чем-то просить. Я хочу сказать только одно. Выслушай меня. Не утерпел и взял ее за руки, отчего внутри все сжалось. Оставшись там, в Эдалаиде, я потерял себя. А когда узнал, что, возможно, ты направилась к берегам Ирландии, то, не раздумывая, прилетел сюда. Я искал тебя везде, искал каждый день. Я был одержим только тобой. А когда нашёл, да ни одну, то не смог совладать с собой. Это была слепая и бессмысленная ревность. Потом, встретив Уайта, я всё понял и поехал за тобой. Я видел, как ты стоишь на краю той скалы. Видел, как тебя смыло волной. Хотел помешать, но не успел. И я вовсе не оправдываюсь. Мне захотелось сдохнуть следом, мему. Но ты жив и здоров, как посмотрю. Выходит, справился. Один человек помог. Так это хорошо. Хорошо, что нашелся тот, кто поддержал. Меня тоже поддержали. И, Деван, я не виню тебя, перестала винить. Да и чувства не прошли. Я пыталась выбросить тебя из сердца. Увы, не получилось. Тогда решила свыкнуться с этим бессмысленным чувством. Мы можем жить и порознь. Все это время ветер раздувал ее волосы, отчего некоторые локоны касались моих рук, лица. «Если ты того хочешь, я оставлю тебя в покое. Но знай, я по-прежнему люблю тебя, Мему, и буду любить всегда. И я не считаю свое чувство бессмысленным. Оно имеет огромный смысл, оно наполняет меня жизнью». «Прощай, эван Она подалась ко мне и поцеловала в губы. Я еле сдержался, чтобы не обнять свою русалочку, но Мемо уже все решила, и меня для нее больше не существует. После она вернулась к старику, продолжила возиться с рыбой. Тогда я вспомнил свой сон и понял его смысл. По дороге обратно в трали меня переполняли чувства. Они наслаивались на другие, и, как всегда, было погано. «Мемо жива!» Осознание этого облегчило душу, сняло груз вины, но она больше не со мной. Что сказать, я так и остался сидеть в яме, которую, кстати, вырыл для себя сам и уже давно. Возможно, ей лучше без меня, ведь то хорошее, что нас связывало, осталось там, у берегов Австралии, а здесь всё иначе. Со дня нашей встречи прошла неделя. Однако успокоиться и смириться с тем, что случилось, не выходило. Все мысли крутились вокруг нее. Уже столько раз я терял мему, терял по своей собственной дурости, беспечности. Выходит, дэван Мартинс из рода акул бизнеса, слабак и ничтожество, неспособный удержать то, что дорого. Я люблю мему так, как никого и никогда не любил, а значит, просто обязан попытаться все исправить. В конце концов, мы живем лишь раз, а значит, должны добиваться того, благодаря чему эта единственная жизнь становится лучше. Для меня это мемо. Только после ее появления я понял, как можно жить, а не просто существовать. Вскоре узнал через людей Уолша, где живет тот человек, с которым видел ее на ярмарке. Это был Колман МакФадан, простой ирландец на пенсии, занимающийся рыболовством и своим домашним хозяйством. Жил он со своей женой на побережье, недалеко от килларни. Теперь оставалось только поехать туда и разыскать мему. Всю ночь перед поездкой не мог уснуть, представлял себе всевозможные варианты нашей встречи. И почему-то большинство из этих вариантов заканчивались одним и тем же. Мему отправляла меня куда подальше. Но войну за одну атаку не выиграть, поэтому надо готовиться к длительным боевым действиям со шпионажем и разведкой. Ранним утром я выехал в Килларни. На улицах было спокойно и тихо, словно все исчезли разом. Лишь изредка мимо проезжали одинокие машины. Добравшись до города, свернул на 72-е шоссе и направился в сторону Троликбега. Когда прибыл на место, оставил машину на обочине, а сам пошел по проселочной дороге к дому Макфадена. Дом расположился на побережье, метрах в трехстах от воды. Одноэтажное строение утопало в зелени, разве что серая крыша и печные трубы выглядывали из-за крон невысоких берез. Вокруг никого не было и звуков только шум накатывающих волн и гул ветра. Я стоял, смотрел на этот дом и думал, что Мемо здесь не может быть счастлива. Ее место рядом со мной, в моем доме, в нашем. Но чтобы заявить об этом, надо подняться на крыльцо и постучать. Преодолев ступор, я поднялся по ступенькам, занес руку над дверью, как та вдруг открылась, и на порог вышел Уайт. Вот уж кого я никак не ожидал здесь увидеть. Впрочем, как и он, и Баш побледнел от неожиданности. Богатый американец прислонился к дверному косяку. И что привело тебя? Бедный ирландец, я немного опустил голову в знак приветствия. Я приехал, чтобы встретиться с Мему. Ее здесь нет и уже давно. Но в этот момент к нам вышла пожилая женщина, видимо, жена хозяина, и, строго посмотрев на Уайта, произнесла. «Что несёшь такое?» После чего обратилась ко мне. «Ты, наверное, Деван?» «Да, приятно познакомиться, миссис...» «Анора, не слушайте этого мальчишку. Мимо сейчас в океане с моим мужем. К вечеру они вернутся. Если хотите, можете подождать её в доме». «Буду очень признателен». Я прошел мимо Уайта и слегка толкнул его плечом. Внутри проследовал за Анорой до гостиной и опустился на диван. Эта женщина, на удивление, была очень любезна со мной. «Девон, может быть, желаете чая?» «Нет, благодарю». И она ушла в кухню, я же остался один на один с Уайтом. Неужели Мема теперь с ним? Не зря околачивается тут». Он какое-то время сидел, молча, а потом все-таки сдался. «Давай выйдем, надо поговорить», — вцепился в подлокотники кресла. «Мы можем поговорить и здесь». «Ну да, ты у нас натное трухло». «Слушай, сколько тебе лет, мальчик?» — подался вперед. «Девятнадцать». Этот юный бультерьер готов был броситься на меня в любую секунду. А мне двадцать восемь, и я уже давно не интересуюсь петушинами боями. Так что извини. Хочешь поговорить? Говори здесь. Хорошо. Уайт тоже подался вперед. Зачем ты продолжаешь лезть в ее жизнь? Я должен отчитаться перед тобой? С какой бы это радости? А с такой? Ты не знаешь, что пережила мему, когда чуть не умерла, а старик Макфаден ее спас. У нее почти два месяца была перебита спина. Тебя что-то не было рядом. Когда она мучилась и чувствовала себя изгоем, тебя тоже не наблюдалось рядом. Я ее искал, причем не имея ни одной зацепки. Да и потом, что ты можешь знать о нас с мемо? Постарался сохранить самообладание, тогда как кровь начала закипать. а тебе я мало знаю, но о ней достаточно, чтобы сказать со стопроцентной уверенностью, что ты ей не подходишь. Думаешь, знаешь её лучше меня? Я знаю о Меру столько, сколько ты не знаешь о себе, чёртов Янки. Они непростые и не такие прекрасные, как может показаться сначала. Но Мему другая. Она не способна причинить боль. Она готова плыть или бежать на помощь к любому, кто в этом нуждается. У неё светлая и чистая душа. А ты только и делаешь, что плюёшь ей в душу. Заставляешь из раза в раз окунаться в свой грязный и испорченный мир. Оставь мему, дай ей спокойно жить и быть счастливой с другим. Это с кем? С тобой, что ли? А она тебя любит? Полюбит со временем, я дождусь, будь уверен. Боюсь, так в ожидании и состаришься, сосунок. Со мной она будет в безопасности, в отличие от тебя. В этот момент в комнату вернулась Анора. Она хлопнула в ладоши. А когда мы замолчали, заговорила. «Так, хватит! Сидят тут, делят ее, как два голодных щенка кусок колбасы. Только слышится, не ты, а я, не я, а ты. А вы спросили, чего хочет она? Мему сейчас очень тяжело. Она только-только начала адаптироваться в новом для себя мире. А вы вместо того, чтобы помочь, хотите окончательно ее сломать. И для чего? Чтобы потешить свое самолюбие и реализовать амбиции?» Потом женщина обратилась к Уайту. «Ты вообще еще слишком молод, чтобы зарекаться о безопасности и счастье мему рядом с собой». Затем досталось и мне. «А вы, мистер Мартинс, должны очень постараться, чтобы она простила вас». Услышав последние слова, Уайт выскочил точно ужаленный и немедля покинул дом. А Нора, в свою очередь, махнула рукой в его сторону, после чего села напротив меня и продолжила. «Девон, выслушайте меня внимательно. Я женщина, прожившая большую часть своей жизни. У меня за плечами достаточно опыта. Пусть Мемо и не человек, но она такая же молодая и наивная, как любая другая девушка. Все ее эмоции, чувства написаны на лице. Она все еще любит вас и действительно будет любить всегда». По сей день мему не может найти себе место, потому что рядом нет именно вас. Но она боится снова оказаться в ловушке, чего, собственно, боюсь и я. Вы должны показать ей не только любовь, но и абсолютное доверие. В мему нельзя сомневаться. «Значит, вы хотите, чтобы мы снова были вместе?» «Честно признаться, хочу. Все ж первая любовь дорогого стоит. А ошибаться случается всем». Главное, уметь делать выводы и не бояться исправлять свои ошибки. Так что дождитесь мему. А как же Уайт? Он не оставит ее так просто. И снова сомнения. Анора вздохнула. Отбрось их, а иначе выгоню из дома. После чего она оставила меня одного. Спустя минут десять я подошел к окну и увидел сидящего на берегу Уайта. Он просидел там до самого вечера. А когда начали опускаться сумерки, вдалеке показалась лодка.